Глава четвертая На следующее утро Даринда отправилась в Миллхаус на большом Роллс-Ройсе в компании миссис Оукли гувернантки по имени Флоренс Коул, Марти и горничной, которая сидела рядом с шофером. Горничная проработала на миссис Оукли около недели, однако уже выглядела измотанной. Рядом с миссис Оукли никто, кроме Марти, долго не оставался. Флоренс Коул продержалась в семье 10 дней, и насколько Даринда могла судить, шансы, что она останется на следующий месяц, стремительно таяли. Гувернантки, вероятно, неплохо платили, однако Марти и правда был кромешным адом. Поскольку мальчик совершенно не походил на светленькую, полупрозрачную мать, Даринда сделала вывод, что он пошел в отца. Ну, в таком случае неудивительно, что мистер Окли даже на войне сколотил состояние. Тарина в жизни не встречала более требовательного ребенка. Он желал заполучить все, на что падал его глаз. Сначала подпрыгивал на новеньком пружинистом сиденье и громко клянчил. Если не помогало, он начинал реветь, будто раненый бык. И тогда миссис Оугли раздраженно говорила, «Мисс Кол, ну сделайте что-нибудь». Сперва ему приглянулся черный козлёнок который пасся на привязи у обочины дороги. Машина быстро пронеслась мимо, однако Марти еще долго возмущался, пока его внимание не привлекла брошь Даринды. Пронзительный какой сиренный воплю молк, Марти на секунду застыл широко открытым ртом, затем повелительно ткнул брошь пальцем и спросил вполне нормальным голосом. «Это что?» «Брошка», — ответила Даринда. «Почему брошка?» «А почему ты Марти?» Марти начал подпрыгивать. «Почему брошка? Хочу посмотреть. Дай!» «Смотри со своего места. Или можешь подойти поближе. Это шотландская брошь. Она досталась мне от прабабушки. Желтые камушки — это кварц. Его добывают в горах Кернгормс. Как добывают? Находят. «Хочу поехать и найти прямо сейчас!» Сейчас холодно, не растерялась Даринда. Глубокий снег. Ты не найдешь камни. Марти продолжал подпрыгивать. Глубокий? А мне покуда? Четыре фута и шесть с половиной дюймов. С головой провалишься. Смуглые щеки Марти слегка покраснели. Он запрыгал энергичнее. Не хочу проваливаться! Снег растает к лету, улыбнулась Даринда. Хочу сейчас! Хочу брошь! Быстро сними! уже подлетая на пружинистом сиденье в воздух, требовал Марти. «Не могу?» «А почему? А я хочу!» Миссис Оукли, которая сидела, откинувшись на спинку, приоткрыла глаза и обреченно произнесла. «Если не отдадите, будет кричать!» «А когда он кричит, вы что, все сразу ему отдаете?» поинтересовалась Даринда. «Конечно! Он же кричит, пока не дашь! А у меня сдают нервы!» И миссис Оукли снова закрыла глаза. Марти тем временем уже открывал рот и готовился сдать свой рев. Даринда чуть было не спросила, не пробовал ли кто-нибудь его хорошенько отшлепать. Однако сдержалась. Она дрожащей рукой открепила украшение и протянула ребенку. Тот просиял, схватил вещицу, сразу размаху вонзил иголку в ногу Даринды, а потом с хохотом вышвырнул брошь в чуть окном. Они остановились не сразу, потому что точное место падения... Было трудно определить. После не слишком усердных поисков компания двинулась дальше, оставив брошь прабабушки Даринды на обочине дороги. Какой Марти меткий! Восхитилась миссис Оукли. Попал прямо в щель. Надо же. Даже Даринда добрая душа не нашла вежливого ответа. Флоренс Коул, очевидно, окончательно умыл руки. Она была бледной и довольно тучной молодой особой. Ее с детства приучили всегда дышать через нос, что бы ни случилось. Когда машина останавливалась, было хорошо слышно ее сосредоточенное сопение. Марти продолжал прыгать и вопить. Он потребовал кролика, который, мелькнув хвостиком, скрылся в живой изгороди, потом вывеску таверны с белым оленем на зеленом лугу, потом кошку, которая мирно спала на подоконнике одного из домов, и, наконец, шоколадку. Тут мисс Кол, все еще напряженно сопя, открыла сумочку и извлекла плитку. Марти вымазался с ног до головы и счастливо уснул с шоколадом в руке. Воцарилась тишина, и никто не мог поверить своему счастью. Марти спал до самого прибытия в Милхаус. Узкая мрачная дорога, над которой смыкали кроны деревьев, петляя, заползала на холм. Дом стоял на вершине в заросах низкого кустарника, продуваемый всеми ветрами, огромный и откровенно уродливый, с нелепыми орнаментами из красного и желтого кирпича и огромным количеством несуразных башенок и балкончиков. Миссис Окли нервно передернула плечами и объявила, что все идет прекрасно. Тут проснулся Мартий и принялся голосить, требуя полдник. Даринда с ужасом подумала, не придется ли ей разделить участь бедняжки Мисс Коул и тоже полдничать детской. И с облегчением узнала, что не придется. Зато сомнений, что Мисс Коул не останется до конца месяца, уже не оставалось. Единственный вопрос – уедет она вечерним поездом или утренним. И если Мисс Кол уедет, Даринда ни за что не возьмет на себя воспитание Марти, даже за тысячу в год. Ну, или пусть предоставит ей полную свободу в выборе методов воспитания. Даринде же предстояла полдничать с хозяйкой в будуаре, поэтому она пребывала в радостном предвкушении, так как о будуарах читала лишь в старых романах. Ожидания оправдались лихвой. Войдя, Даринда, увидела розовый с белым ковер, розовый с белым занавески, отороченные темно-розовой каймой, и диван с немыслимым количеством подушечек. В целом, обстановка говорила о крайней расточительности владелицы. Миссис Оукли возлежала среди подушек в бело-розовом халате, а Доринда, сидя на страшно неудобном золоченном стульчике, разливала чай. Когда с полдником было почти покончено, в дверь постучали. — Войдите, — удивленно сказала миссис Оукли. В комнату зашла Флоренс Коул в уличном платье. Вид у нее был решительный, и Даринда заранее поняла, что именно Флоренс пришла сообщить. И правда, так громко и твердо объявила. «Прошу прощения, миссис Оукли, но я уезжаю. На ближайшем поезде в 6. Ребенку я дала полдник и оставила его с горничной. Она сказала, что его няня живет в деревне и якобы с ним справляется. Если это правда, и существует на свете человек, способный сладить с вашим сыном, «Лучше вызовите ее, а я увольняюсь». Он только что пытался вылить мне на ноги кипяток из чайника. О, «Ему не всегда удается совладать со своим темпераментом», – пролепетала миссис Уокли. «Ему не помешала бы хорошая порка», – ответила мисс коул слегка покраснев и добавила. «Я промучилась с ним 10 дней. Вы ведь мне заплатите?» — Миссис Оукли, полагаю, никто не стал бы спорить, что я заслужила вознаграждение. — О, не знаю, куда я подевала кошелек, — растерянно произнесла миссис Оукли. — Мисс Браун, будьте добры, идите и поищите вместе с мисс Коул. Должно быть, остался в сумке, которую я держала в машине. Кошелек был найден, и мисс Коул, получив положенное вознаграждение, а также сумму на обратный билет, смягчилась. — Если хотите... Миссис Оукли, я зайду к няне, миссис Мейсон, по дороге. Дорис говорит, ее в деревне все знают. Миссис Оукли засомневалась. Да, ее найти нетрудно, вот только она вряд ли согласится. Муж тогда решил, что Марти слишком взрослый для няни, и она была очень расстроена. Может быть, и вряд ли вернется? Дорис говорит еще как вернется. Говорит, что няня привязана к Марти возразила миссис Коул. И по ее тону было понятно, лично ей кажется невероятным, что кто-то может к нему привязаться. «Ну что ж, тогда загляните к ней!» вновь залепетала миссис Оукли. «Только вот муж будет недоволен, и если мисс Браун вдруг согласится, ни за что не соглашусь!» очень твердо заявила Даринда. Миссис Оукли прикрыла глаза. «Что ж, тогда загляните! Очень любезно с вашей стороны! Вот только муж...» Прощайте, миссис Оукли, сказала Флоренс Коул и вышла. Даринда проводила ее до лестницы, и они пожали друг другу руки. Надеюсь, вы скоро найдете хорошее место. Вам есть где жить? Да, моя сестра замужем, а вы остаетесь. Постараюсь остаться. По-моему, отсюда надо уносить ноги, сказала Флоренс. И Даринда еще вспомнит ее слова.